Самодисциплина. Как самому себе командовать и подчиняться? В свое время со мной в общежитии жил один будущий архитектор. Интеллигентный и очень талантливый человек. Хороший друг, но один из самых больших прокрастинаторов, которых я когда-либо встречал. К примеру, он был чемпионом по перестановке «Стрелки будильника». Однажды умудрился переставлять ее каждые 10 минут аж до обеда. Его фирменной фишкой было делать все в последний момент. Над университетскими заданиями он корпел всегда ночью перед сдачей и, как правило, до утра. Иногда успевал, но чаще всего нет. В свое время таким же был и я. Стресс, расстройство сна, упреки и накручивание проблем не должны быть вашим постоянным состоянием. От наших прокрастинационных привычек можно избавиться, если мы знаем как. Давайте вспомним моменты, когда вы точно знаете, что необходимо что-то сделать, но, несмотря на это, ничего не делаете. Случается ли с вами, что вы не способны слушаться самих себя? Одна из главных причин нашей прокрастинации – это недостаток самодисциплины, умение убедить наше тело совершать задуманные действия. Самодисциплина – вторая наиважнейшая часть личностного роста после мотивации. Ее основа заключается в так называемой саморегуляции, способности преодолевать негативные эмоции, вызывающие отвращение к выполнению задания. Другая ее важная часть – умение управлять параличем решения. Последним пунктом самодисциплины является умение покинуть зону комфорта, и мы назвали его героизмом. Ядром этой главы являются конкретные практические инструменты, помогающие повышать самодисциплину в течение долгого времени. Благодаря высокой самодисциплине повышаются продуктивность и эффективность нашей деятельности. Она наполняется большим смыслом. Эффективная реализация нашего личного видения впоследствии приведет к большей удовлетворенности. Когда разум желает, а эмоции нет. В одном из спектаклей персонаж чешского кукольного театра Спейбл говорит своему сыну Гурвинику, «Гурвайс, ты должен уметь командовать собой». Гурвиник ему на это отвечает, «Командовать собой я умею, вот только подчиняться себе не получается». Самый полный анализ исследований в области прокрастинации указывает, что неспособность услышать себя самого – это, очевидно, главная причина откладывания. Обратная способность в научной литературе называется саморегуляцией. Представьте ощущения, возникающие, когда вы пытаетесь быстро зайти в холодный бассейн, но ваше тело вас не слушается. Вспомните чувство, когда вы хотели с кем-то познакомиться, но вместо этого молча стояли на месте. Сколько раз вы говорили, что начнете над чем-то работать, но несколько следующих часов занимались совершенно иной деятельностью? Сколько раз в жизни с вами случалось, что вы пробовали заставить себя что-то сделать, но в итоге не слушались сами себя. Причину нашей неспособности слушать самих себя можно отыскать в историческом развитии мозга. Мозг в течение миллионов лет не только увеличивался, но и получал новые составные части. Самая древняя часть человеческого мозга – это мозговой ствол называемый также рептильный мозг, палеокортекс. Он отвечает за основные рефлексы и инстинкты. Позже у наших предков, млекопитающих, развелась лимбическая система, часть мозга, отвечающая за эмоции. А много позже возникла самая молодая часть мозга, так называемый неокортекс, новая кора, отвечающий за рациональное мышление, логическое мышление, планирование и язык. Так как мозг развивался постепенно, то влияние старшей лимбической системы на молодой неокортекс в десятки раз сильнее, чем наоборот. Это способствует тому, что эмоции оказывают на наши действия большее влияние, чем разум. Такое строение мозга является причиной нашей частой неспособности услышать самих себя. Наш рациональный неокортекс нам приказывает, но сильнейшая эмоционально-лимбическая система не слушается. Саморегуляция выражается в способности сознательно управлять нашими эмоциями. Чем более она развита, тем чаще мы способны сами себя слушать, лучше противостоять соблазнам и благодаря этому меньше прокрастинируем. Однако способность саморегуляции состоит не в том, чтобы попросту заставить молчать эмоции. В эмоциях самих по себе нет ничего плохого. Напротив, они облегчают принятие решений, реагируют скорее, чем это умеет сделать наше рациональное, и помогают нам выживать. Тренировка саморегуляции позволяет нам не быть рабами своих эмоций в невыгодных нам ситуациях. Некоторые эмоции возникли в среде, совершенно отличной от той, в которой мы сейчас живем. Например, боязнь незнакомцев возникла, вероятнее всего, во время проживания малых групп в пещерах, когда было непонятно, чего можно ждать от чужого. Мир сегодня меняется быстрее, чем успевают адаптироваться наши эмоции. Поэтому нередко эмоции проявляются неуместно и перестают быть нашими помощниками. Они становятся преградой, которую было бы лучше научиться преодолевать. Именно в таких случаях важна саморегуляция. Как контролировать эмоции, которые вас тормозят? Как преодолеть негативные, ведущие к пролечу решений эмоции, из-за которых вы прокрастинируете? Как можно повысить вашу способность к саморегуляции? Решение очень точно объясняется с помощью старого буддистского примера. Модели взаимодействия слона и наездника. Эта модель, благодаря своей простоте и наглядности, часто используется и в современной психологии. Эмоциональный слон и рациональный наездник. Каждого из нас можно образно разделить на два независимых существа. Непослушного слона и наездника, который им управляет. Слон в этой модели символизирует наши эмоции. Наездник – наше рациональное. Разница между размером слона и наездника фиксирует неравномерное соединение между эмоциональной лимбической системой и рациональным неокортексом. Саморегуляция в этой модели выражает способность наездника управлять слоном. Чем способнее и сильнее наездник, тем лучше ему удается держать слона в узде и вести его правильной дорогой. Если же наездник слабый или изможденный, он не сможет управлять слоном. Как наездник должен научиться управлять своим слоном, чтобы вести его нужной дорогой, так и мы должны научиться сознательно контролировать свои эмоции, чтобы делать шаги к реализации нашего личного видения. Недостаточно того, что за видением хочет следовать наш наездник, требуется, чтобы за ним вступал и наш слон. Как мы можем научиться управлять слоном? Каким способом можем обуздать его? От чего зависит способность к саморегуляции?